Жадно хотел поцеловать Зинины губы и не решался. Усилием воли не позволял себе. «Так нельзя делать», — уговаривал он сам себя. «Это стыдно, это тайное воровство и злой самообман. Так мужчине не надлежит поступать, ведь она же не может тебе ответить». И со вздохом усталости прятал карточку в шкаф.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 Остро отчиненным карандашом, на глаз или при помощи медно-чертежной линейки с транспортиром они старательно вымеряли длину усов друг друга и вычерчивали ее на бумаге. Чтобы было поведнее, Александров обводил свою карандашную линию чернилами. За такими занятиями мирно и незаметно протекала лекция —